Месть и закон. Приняв позицию фудодза, Тарас отстранился от мирской суеты, положил руки на затылок и глубоко вздохнув через нос, наклонился вперёд, задержав дыхание. Потом выпрямился, не торопясь, выдохнул втянутый воздух через полуоткрытый рот, качнул корпус слева направо и продолжал покачивание с затухающей амплитудой, пока не остановил тело в вертикальном положении. Внутреннее сосредоточение длилось недолго. Из медитативного упражнения оно давно стало частью жизни. Описание этого процесса заняло бы времени больше. Следуя за дыханием, Тарас разместил сознание в психофизическом центре Хара по терминологии восточных школ психотренинга, обретая странное состояние, тело и сознание как бы растворились в воздухе, реагируя на изменения ситуации каждое по-своему. а вместе точно отражая колебания поля мира. Затем следовал новый шаг медитации, вынеший Тараса за пределы тела. Окружающая обстановка при этом осознавалась периферийной чувственной сферы, ибо потеря бдительности даже на мгновение могла оказаться фатальной. Но главным был выход в некое многомерное пространство, называемое по привычке астралом. хотя многие адепты эзотерики из числа людей-исследователей оценивали этот термин по-разному. И наконец, стремительно пронеслась цепь осознаний, позволяющих достичь духовного могущества по этапам, ступеням, уровням: осознание бренности тела или зоркости восприятия, собственной малости в пространстве и времени, осознание главенства духовного над материальным, тождество себя с другими. множественности проявлений реальности, осознание великой пустоты настоящего из будущего и последнее осознание будущего из настоящего. Тарас Витальевич Горшин, человек внутреннего круга, и поэтому не такой, как остальные люди земли, вышел в особое информационное поле мироздания, имеющее разные названия. Известное исследователям эзотерики под термином ментал, кто бы что под этим не подразумевал. Но преодолеть последнюю ступень, выйти в Тайдзокай, чрево-хранилище Вселенной, а оттуда в Конго-кай, сферу неразрушимого, сущность духовного мира, ощутить великое единство макро- и микрокосмоса не удалось. Последний уровень медитации, видение будущего из настоящего, открылся лишь на мгновение, оставаясь недоступным восприятию. Кто его закрыл, было ясно, и иерархи своих решений не меняли. человек переходное звено от биологического к энергетическому уровню жизни. И внутренний круг давно перешёл на этот уровень, но Тарас ещё не достиг порога зрелости, позволяющего владеть колоссальной энергией и запасами информации в полной мере. А после его акта непослушания это стало и вовсе проблематично. Путь, на который он встал, по мнению иерархов, вёл в никуда, в тупик, и чтобы выбраться из этого тупика, следовало начать цикл жизни с нуля. Тарас напрякся, удерживая с помощью бонно концентрацию и разума воли на грани взрыва, и получил в ответ удивительную розу видений, ощущений, озарений, потрясших его до глубин психики. К сожалению, человеческий язык иероглифичен и способен передать лишь до предела упрощённые понятия. Общение на этом уровне возможно лишь о всем известных вещах. Рассказать, что чувствовал и видел Горшин, он бы не смог да и не желал этого. Удержаться в состоянии псирезонанса ему помогло только дзюнатан Татсо, постоянное и жестокое поддержание психической и физической формы. Едва не выскользнув из ограниченного волей иерархов для него лично пространство ментала, он приступил к ставшему привычным анализу обстановки. Сначала прошёлся мысленным взором по карте психотогенных зон Москвы, отмечая новые узлы со излучением негативных эмоций. Карта представляла собой сложную, слабо-пространственную сетку, ячейстую структуру с размытыми кое-где контурами, там, где ментальное зрение и чувствование Тараса наталкивалось на противодействие. Крупнейшие псипотогенные зоны не изменили ни размеров, ни цвета, ни очертаний, прикрывая районы сосредоточения власти от правительственных Государственной Думы, Совет Федерации, Московская Городская Дума, до ее территорий, контролируемых куполом. Любянка Петров Колифортово Кремль Центр Аэропорты. Территория подконтрольная частилищу выделялась инфракрасным цветом ощущением. Но по качеству излучения почти не отличалась от чёрных зон, на что Тарас предпочёл закрыть глаза. Но в глубине души он уже давно понял, что стихийный протест, подтолкнувший его к созданию частилища с благими намерениями, конечно, расстановку сил в этом не самом лучшем из миров в пользу светлых исходов, скорее всего, не изменит. Лёгким мысленным усилием Тарас овладел внешней сенсорикой и вылетел из тела. Мгновенно преодолев объём пространства времени чувств и переживаний, он неосязаемым облаком проник в одну из чёрных зон Министерства внутренних дел, Главное управление МУР и внедрился во все коммуникативные сети. Через полминуты он знал всё, чем занимались отделы данной конкретной системы. перелетел в следующую, Федеральная служба контрразведки, Управление К и Т, системы контроля разных уровней, отдела технических и оперативных служб. Но заглянуть внутрь смог лишь краешком сознания. Размытость зоны здесь не позволяла видеть деятельность систем, так в сильный дождь и туман не виден не только горизонт, но и ближайшие предметы. Тогда Тарас выплыл на уровень расчета поля возможных траекторий известных ему лиц, и уже через несколько секунд увидел траекторию Матвея Соболева, ганфайтер Волкадава, барса, мастера единоборств, будущего посвящённого паранорма, с которым контактировал прошлой ночью в форме сна. Вот чёрт пробормотал он про себя со свистом и гулом, падая из транса в реальное земное бытие. Только этого мне не хватало. Парень явно переоценил свои силы. Спустя несколько минут, позвонив дважды, Горшин мчался в машине по направлению к Ачакову. Никогда раньше Матвей не чувствовал такого подъёма, как сейчас, и никогда не переживал такого странного состояния лёгкости и удальства, не отменяющих однако чувства опасности и концентрации воли. В данный момент он был уверен, что может всё, и поэтому не сомневался в успехе операции, построенной не на трезвом расчёте, а на внезапности, быстроте и наглости. Мгновенный подсознательный анализ обстановки лежал в основе подготовки ганфайтера и давал плоды независимо от желания. Еще объезжая комплекс зданий, принадлежавших батальону «Щит», двухэтажный корпус штаба и разных служб, два барака, подсобное хозяйство и склад, гараж, кухня, столовая, стоянка, разной техники, Матвей внутренним зрением определил главные объекты, наметил подходы к ним и путь, которым собирался пройти к начальству. Теперь же, глядя на уверенную в себе охрану, лениво ждущую конца дежурства, он окончательно принял план действий и стал ждать. Ожидание было недолгим. по формуле везёт тем, кто готов к везению. Через несколько минут из проходной вышел здоровый широколицый малый в штатском с дипломатом в руке, в сопровождении второго такого же амбала, но вооружённого. Они сели в серый BMW с трёхшестёрочным блатным номером и направились к перекрёстку. У светофора Матвей их и достал. Притёр машину к обочине, махнул полосатым жезлом, полезная вещь, всегда может пригодиться. вылез и ловко перехватил автомат, приклад под мышку, ствол в лицо сидящим. Ладонь под магазин, палец на спусковой крючок. Подошёл к ничего не понимающим счетовикам. Документы. Шофёр, он же телохранитель Мардатова в штатском, дёрнулся было за оружием, но его шеф с улыбкой, от которой у Матвея скулы свело, проговорил: "Ты откуда свалился, майор? Не видишь по номеру, что за машина?" "Я зам Шмеля. Наш транспорт здесь все знают". Какая приятная встреча. С иронией проговорил Матвей, точным уколом указательного пальца в сонную артерию, посылая телохранителя в длительные сумерки. «Сиди тихо!» Он влез в машину позади заместителя командира отряда «Щит», пристально следя за обстановкой. Никто не обращал на него внимания. Редкие прохожие спешили, плавя с отжарой. «Кто ты? Чего тебе надо?» Занервничал зам. «Пройти на ваш объект». «Чего?» – вылупился мордатый. «Сбрендил, что ли?» «Мне нужно пройти на объект», – терпеливо повторил Матвей. «Кот, пароль, документы». Заместитель Шмеля прямо-таки офонарил, пытаясь разглядеть наглеца, но мешал автомат в руках мнимого майора. «Зачем тебе это? Ведь дальше приемной все равно не пройдешь. И обратно не выйдешь. Там охрана, черные береты. Кот, пароль, документы». Мордатый глянул на обмякшего телохранителя, и что-то в тоне майора его насторожило. «Кот, двойка, три семерки». Пароль «Армада». А документы договорить он не успел. Матвей усыпил его касанием костяшки указательного пальца к «Я-Мэн». Точки на шее вблизи затылка. Огляделся. Все спокойно. Незаметно обшарил карманы Мордатова. Нашел пропуск с двумя полосами, зеленый и золотой. На имя Робитмана Романа Романовича. Открыл дипломат, присвистнул. Целый арсенал, в том числе и тот самый глушак, типа удав. Похожий на пистолет «Волк». Куда это они собрались с таким запасом? Уж не на охоту ли? Впрочем, в данный момент это не имело значения. Матвей пересел на место водителя, подтеснив его, загнал машину за ширрангу кустов, а свой бронеход подогнал к воротам резиденции батальона Щит, посигналил. К воротам вышел жующий чюньгам ленивый прапор в таком же костюме, что и Матвей, только в чёрном берете. Рейнджер не новичок, на но оружии держит слишком картинно. Матвей припустил стекло, показал пропуск. Вряд ли с 3 м можно увидеть фамилию владельца. Сказал, растягивая слова: "Открывай, Чернушка. Умножь двойку на три семёрки и пропусти армаду". Прапорщик перекатил жвачку справа налево, кивнул на парняку, и тот включил мотор раздвигающие двери. Матвей проехал, но вдруг вспомнил, что не знает, как заехать на стоянку у штаба. Остановился и вышел, небрежно кивнув на автомобиль. Запарку Чернушка, пиво в бардачке. Обалдевший страж только проводил его взглядом и покрутил пальцем у виска. Вход в штаб охранялся отдельно чёрными беретами и знакомыми матдам в форме спецназа. С артоматами за спиной они мило болтали между собой, сленг портового грузчика пополам с срго выпускника воровской академии. И на пропуск незнакомого майора не обратили внимания, отметив лишь его золочёный блеск. Матвей в развалку ушёл мимо, свернув налево и попал в тупик с единственной дверью. На двери красовалась табличка с номером 6. Разговор охранников за спиной стих, Матвей понял, что допустил ошибку, не расспросив Зама Шмеля, как пройти в кабинет командира. За дверью кто-то был, не один, двое. Способность ощущать присутствие человека и даже узнавать его мысли сквозь стены Матвей был наделён, но что делать, если дверь заперта на кодовый замок? На решение было не больше секунды. Матвей повернул ручку, и дверь открылась. «Радоваться рано», — подумал он. Здесь располагалась хост-часть. Двое прапорщиков в обычной армейской форме оглянулись на скрип двери. «Пардон», — спокойно сказал Матвей. «Рабитман не заходил?» «Только что уехал», — ответил один из прапоров, ломающимся боском. «Минут десять назад я из окна видел». «Хряк его задери», — также спокойно проговорил Матвей. «Кому же мне теперь? Шмель не уехал?» У себя в сотке сообщил слова охотливый малый. Матвей кивнул и вышел, унося два умеренно заинтересованных взгляда. Держался он непринуждённо, так что вряд ли эти двое поднимут шум. Пройдя мимо часовых вправо по коридору, он поднялся на второй этаж. Справедливо полагая, что кабинет шефа должен быть там, на уже на лестничной клетке его остановили одетые во всё чёрное два здоровенных амбала и потребовали, во-первых, предъявить пропуск, во-вторых, объяснить цель визита и в-третьих, сдать оружие.